Иоанн. Охотнейший готов добавить, что велишь, но мне бы очень хотелось не упустить еще одного. Кардинал. Чего? Иоанн. Если для совершенной полноты нашего духа необходимо нужно, как ты прекрасно объяснил, чтобы он был триединым, то надо считать совершенными невеждами тех, кто отрицает едино-троечность и Все совершеннейшего духа Бога. Примечание. Смотри о Нином. Примечание 49. Бог есть дух. 267. Конец примечания. Кардинал. Конечно, признак невежества не утверждать о Боге всего, что принадлежит простате и совершенству. А ведь единство тем проще и совершеннее. Чем больше еденит, и значит троичное единство совершенне раз оно настолько едино, что даже в трёх лицах, из которых каждый едина, оно едино. Да иначе оно и не было бы совершеннейшим единством, оно было бы лишено своей природы и всего, что необходимо для полного совершенства его сущности. Примечание. То есть сущности, которая у единства троична. Смотри, обучён нам незнании. Первое 10:27 и следующее 267. Конец примечания. Впрочем, это глубже того, что мы сейчас разбираем. 34. Иоанн. По-моему, ты намеренно сказал, что у животных не бывает замысла, размышления и решения об игре. Не отрицаешь, что животные тоже и задумывают, и размышляют, и решают при свивании гнезда, охоте и прочем, что у них видим. Как ты докажешь, что эти действия не осмыслены? Кардинал. Им недостает способности к свободе, которая есть у нас. Изобретая эту игру, я задумал, размыслил и решил, чего не задумал, не размыслил и не решил, другой, И это потому, что всякий человек свободен задумать, а также размыслить и решить всё, что хочет. Почему и не все об одном думают, раз каждый имеет собственный свободный дух. Животные не так. Ко всем действиям их побуждает природа, так что принадлежащие к одному виду охотятся и строят гнёзда одинаково. Иоанн, всё это у них не без участия разума. 35. Кординал. Природа движима интеллигенцией. Примечание. Это общее положение школы. Смотри книга о причинах, 8, 9, 82. Идёт от Аристотеля. Метафизика, 1, 3, 984b, 15-18, 268. Конец примечания. но как законодатель учредил свой закон движимый разумом, хотя подданными движет не разумность закона, им неизвестная, а неукоснительная власть вышестоящего, так и животное движимо неукоснительной властью природы, а не доводами разума ему неведомого. Поэтому и видим мы всех животных одного вида единое присущее виду движение, к которому их как бы побуждает и подталкивает вложенный в них закон природы наш царственный властелиный империалис дух таким принуждением не скован иначе он ничего бы не изобретал а только следовал импульсу природы иван да пауки соблюдают один и тот же закон плетя паутину и охотясь то же ласточки со своими гнёздами и так далее без конца, и понятно, что все принадлежащие к одному виду движимы одним движением, причём импульсивным. Так что, согласен. 36. Кардинал. Если обратишь внимание, что одно, требуемое нашей животной природой, в нас само естественно задумывается, размысливается и решается А другое, помимо тела, как присущее только духу, вроде сказанного выше, то на собственном опыте убедишься, что в первом случае мы хоть можем и свободно движемся не свободно, а по необходимости нашей чувственной и телесной природы, в других же свободно, поскольку дух свободный движет сам себя. Природа не может никогда навязать нашему духу никакую необходимость, а дух природе, наоборот, может, чему есть как добрые примеры, воздержание, целомудрие, так и злые, когда мы грешим против природы, и отчаявшиеся люди накладывают на себя руки и убивают себя. 37. Иоанн Остается еще одно, что я хотел бы понять. Кажется, положение чувствующей и вегетативной силы разное у человека и у животных. В самом деле ты сказал, что едина субстанция, которую мы называем душой, но при том она есть сила разных сил. Вегетативной – вместе со всем, что в ней свернуто, чувствующей – вместе со всем, что в ней содержится – и разумной вместе со всем, что в ней заключено. Ясно, однако, что в своей разумной способности эта субстанция не требует тела, и в этом смысле цельная субстанция души, не завися от тела, самостоятельно существует без тела, пускай другие свои способности, чувствующую и вегетативную, она может проявлять только в теле. словом её сила вне тела не меньше, чем в теле, хотя у неё есть способности, для применения которых требуется тело. Но душа животного это субстанция и сила, нуждающаяся в теле, потому что вне тела она никак не действует, и тем самым она, по-видимому, гибнет с гибелью тела. А субстанция человеческой души, поскольку она интеллектуальная и неистекающая сила, по-видимому, никогда не гибнет, ведь субстанция есть сущность неразрушимая, согласно Дионисию, и может быть постоянной, перпетуа, поскольку она постоянно в душе человека. Примечание. Смотри о Нино 10:37 и примечание 15. 269. Конец примечания. 38. Кординал Разборчивость тщательность поможет тебе отыскать различие между ощущающей и вегетативной способностью у человека и у животных. Сначала, по-моему, надо обратить внимание на то, что эти силы, вегетативная, ощущающая и силовое ображение, входят в разумную силу человеческой души, как треугольник входит в четырёхугольник по хорошему выражению Аристотеля. Примечание: «О душе», «вторая», «три», «четыреста четырнадцать б», «девятнадцать» и следующее, «двести шестьдесят девятое». Конец примечания. Но ведь треугольник в четырехугольнике имеет форму не «свою» треугольника, а «четырехугольник». У животных, наоборот, их треугольник имеет форму «треугольника». У треугольника одна природа, у четырёхугольника другая. Так и растительная, очищающая и воображающая силы, составляющие тот треугольник, который называется душой животного, имеют менее совершенную природу, чем у человека, где вместе с благороднейшей и совершеннейшей интеллектуальной способностью они составляют тот четырёхугольник, который называется человеческой душой. Нищее пребывает в высшем Следуя природе высшего, так жизнь благороднее в чувствующей, чем в вегетативной душе, и ещё благороднее в интеллекте, но всего благороднее в божественной природе жизни всего живого. 39 Нет ничего удивительного, поэтому если те силы, которые в треугольнике другой природы, чем те силы, которые в четырёхугольнике, где они доходят до субстанциального торжества с неразрушимой интеллектуальной силой, как вегетативная жизнь, чувство, воображение и интеллект в божественной природе, которая есть самовечность, тоже вечная, так в интеллектуальной природе, которая постоянно Вегетативная жизнь, чувство и воображение обладают таким же постоянством. Впрочем, хотя у животного они непостоянны, постоянством интеллектуальной природы я всё же не думаю, чтобы какие-то из них изменялись в своей субстанции от изменения тела. Когда у человека отсыхает рука, субстанция вегетативной и ощущающей души не отсыхает, она продолжает существовать. как сила бессмертной человеческой души, пускай вегетативная жизнь и ощущения в руке прекращаются, точно так же и за смертью животного, и засыхания дерева едва ли гибнет та субстанция, которую зовут ощущающей и вегетативной душой, хотя своё действие она проявляет уже не как раньше. 40. Иоанн. Как же она продолжает существовать? Кординал Нельзя не согласиться, когда человека называют микрокосмом или малым миром. У него есть душа, так же, наверное, и у большого мира есть душа. Одни называют ее вселенским духом, спиритум универсорум, который все изнутри питает, единит, связует, растит и движет. Это сила мира, которая движет и сама себя, и все вещи, мы о ней говорили, Постоянно, будучи вращательным, и круговым движением, которое заключает в себе всякое движение, как круглая фигура свертывает в себе всякую фигуру. Примечание. 26. Смотри об ученом незнании. 2. 10. Простец об уме. 13. 270. 27. О самодвижении духа. 1. 22. И следующие. 270. 28. -ое. Смотри, простец о мудрости, 1. 23 и примечание 24. 270. Конец примечаний. Многие называют эту душу также сложной необходимостью. Примечание. О служной, определившейся необходимости. Учёное незнание, 2. 7129, 9142 и примечание 42. -ое. Простец об уме 7.97, 270-е, конец примечания. Еще другие, судьбой в субстанции, которая все упорядоченно развертывает из себя, примечания. Смотри об ученом незнании 2.7.129 и примечания 42-е, 270-е, конец примечания. Весь телесный мир относится к ней как тело человека к его душе. Она присутствует ощущающей душой в ощущаемом, вегетативной в растительном и стихийной в стихиях. И если прекращает придавать растительную силу вегетару, какому-то дереву или жизненную силу животному, то от этого ещё не перестаёт существовать, как сказано о человеческой душе. 41 Иоанн Значит, у одного животного или дерева и у другого неразные души. Кардинал. Выходит, надо признать это, но субстанции у всех них одна и единственная душа, и они различаются только при входящими свойствами, как и у человека зрительная сила по своей субстанции не отличается от силы слуха, поскольку одна и та же душа выступает и зрительной силой, и силой слуха, но при входящими свойствами они различаются, поскольку зрительной силе приходится быть в глазу, а не в ухе, причём в одном глазу лучше приспособленном для выполнения своего действия иначе, чем в другом. 42 Иоанн. Следуя такому взгляду, можно признать, что мир трёхсложен: малый, то есть человек, максимальный, то есть Бог, и большой, называемый универсумом. Малый подобие большого, большой подобие максимального. Но если человек малый мир, то спрашивается, будет ли он ещё частью большого? Кардинал. Конечно. Человек есть малый мир таким образом, что он же и часть большого.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 Соответственно, что универсум имеет универсально, то и человек имеет обособленно, частно и раздельно. И поскольку может быть только один универсум, но много обособленного, частного и раздельного, то многие обособленные и раздельные люди несут в себе вид, species, и образ единого совершенного универсума. И в таком разнообразном множестве бесчисленных малых текучих, сменяющихся друг другом миров, устойчивое единство Большого Универсума развертывается с наибольшим возможным совершенством. Примечание. Смотри об ученом Незнании 1, 2, 5 и примечание 11, 200, 271. Конец примечания. 43. Иоанн. Если правильно понимаю, то как универсум есть единое и большое царство, так и человек есть царство, только маленькое внутри большого царства, наподобие королевства Богимии внутри римской всеобщей империи. Кардинал: Превосходно. Действительно, человек царство, подобное царству универсума, но основанное в части универсума. Пока зародыш в лоне матери он ещё не обособленное царство, но с сотворением разумной души, вкладываемой в него при этом сотворении, он становится отдельным царством, имеющим собственного царя и называется человеком. А с уходом души он перестаёт быть человеком и царством. Тело же, как было до прихода разумной души, в универсальном царстве большого мира, так и возвращается в него, подобно тому, как Баггемия до возникновения своего королевства входила в империю и останется в ней, когда у неё не будет своего короля. Таким образом, человек непосредственно подвластен своему собственному царю, правящему в нём, или лишь опосредованно подвластен после этого царству мира, но когда ещё не имеет царя или когда перестаёт быть отдельным царством, Непосредственно подчиняется царству мира. В эмбрионе природа или душа мира проявляет свою вегетативную силу так же, как в других существах, обладающих вегетативной жизнью. Она продолжает проявлять ее иногда еще и у мертвых, у которых растут волосы и ногти. Она делает это в них так же, как и в других телах, не имеющих своего царя, А в каком смысле человек есть самостоятельное, свободное и благородное царство, я говорил подробнее в других местах. И прекрасно созерцание, в котором, познавая сам себя, находя в своём пускай маленьком царстве всё в достатке и без ущерба, и видя себя счастливым, если хочет, человек достигает высшего удовлетворения. Здесь пусть это будет затронуто так, как позволило время. Примечание. Обученным незнании. Вторая 12 169 о предположениях. Вторая 13 14 Простец в уме, особенно глава 4, 7 13 15 272. Конец примечания. 44 Иоанн. Не сочти за труд к прекрасным сказанным тобой вещам прибавить ещё Каким образом максимальный мир, то есть Бог, светится в универсальном? Кардинал, глубоко идешь, не знаю, в силах ли я. Впрочем, возьму себе в пособие шар, насколько возможно. В самом деле, видимый шар – образ невидимого шара, существовавшего в уме мастера. Заметь, таким образом, что ум имеет в себе способность создания образов. Фингэнди, то есть ум – имея в себе свободную способность мысли, находит искусство обнаружения своего замысла, которое мы здесь назовём мастерством создания образов. Этим искусством обладают горшечники, скульпторы, живописцы, токари, кузнецы, ткачи и подобные мастера. Допустим, горшечник хочет дать внешнее выражение горшкам, глечикам, кринкам, и подобным вещам, замысел которых есть и в его уме, и видимым образом обнаружить их для того, чтобы в нём узнали мастера. Сначала он стремится подвести под это возможность, то есть изготовить материю, пригодную для принятия формы его искусства. Получив её, он видит, что без движения не может перевести эту возможность в действительность, где она получила бы форму, задуманную в уме. и делает круг, через движение которого выводит из возможности материи изначально задуманную форму. Но одна материя удобнее другой, и никакая возможность не может быть совершенней, почему ни в какой материи нематериальная и мысленная форма не может вылиться в образ истинный, как она есть. Всякая видимая форма останется только подобием и образом истинной и невидимой формы. которое в уме является самим же этим умом. 45. Точно так же наш шар в уме токаря являлся самим же умом, и когда ум захотел сделать себя видимым в форме, которую он замыслил, и замыслу, который себя уподобил, то он приготовил материю, а именно дерево, для принятия этой формы, а потом, вращающимся движением токарного станка, ввел форму в дерево и так. Шар существовал в уме, и там шар-архетип есть сам же ум. Шар существовал возможным образом в необработанном дереве и был там материей. Он существовал в движении, когда его переводили из потенции в действительность. И был там движение, причём в действительность перешла его заранее существовавшая возможность, так что действительным образом он существует через определение и ограничение возможности, которая определена действительным образом так, что получился осязаемый шар. Этот пример из человеческого искусства поможет тебе построить какое-то предположение о божественном творящем искусстве. правда между божественным творчеством и человеческим деянием такая же разница, как между творцом и творением. Божественный ум, замысляющий в себе мир, и этот замысел есть сам уже ум, равный замыслу, можно назвать миром архетипом. Бог захотел обнаружить и сделать осязаемой красоту своего замысла. Он сотворил потенцию, то есть возможность стать прекрасным миром. И движение посредством которого мир выводился бы из своей возможности, чтобы стать этим видимым миром, где возможность быть миром определилась действительным образом так, как хотел Бог и как она смогла стать. 46. Иоанн. Под возможностью стать, потенции или материи, ты понимаешь, что из чего возник мир как шар из дерева? Кардинал ни в коем случае. Просто из модуса, называемого потенцией или возможностью стать или материей, мир перешёл в модус, называющийся действительным бытием. Поскольку в действительности не возникает ничего такого, что не могло стать, ведь как станет то, что не могло стать? Материя, будь она чем-то действительным, непременно была бы до возникновения мира или вечностью или созданием вечности но материю никак нельзя назвать ни вечностью потому что вечность есть бог который уже есть в действительности всё что может быть и тем самым не есть материя то есть потенция возможность стать или изменчивость не созданием вечности Потому что будь она возникшей, она бы и могла возникнуть, так что возможность стать или материя возникала бы опять из материи, то есть из самой себя, что невозможно. С лобом материи не есть что-то действительно, а что становящаяся вещь возникла из материи, говорится только в том смысле, что она могла стать божественный ум ведь и не был бы всемогущим, если бы мог делать что-то только из чего-то другого. Сотворённый ум вовсе не всемогущий делает это каждодневно. 47. Иован. Ты не отрицаешь возможности стать, хотя возможность стать чем-то не есть действительное бытие, но она и не совершенное ничто. потому что из ничто ничего не возникает, а поскольку она и не бог, и не что-то действительное, и не из чего-то, и не ничто, она возникает непосредственно из ничто. Возникла она не своей силой, потому что сотворить себя из ничего не может, значит, она явно творение бога. Кардинал. Прекрасный вывод признать, что всё должно быть так. Тебя заставляет твой живой разум, хоть он и не видит, как бы ему это представить. И в самом деле, как понятие о Боге превосходит всякое понятие, так понятие о материи ускользает от всякого понятия. Примечание. Сравни об ученом незнании. 1.8.132. Охота за мудростью 1231. Антично-средневековая материя оставалась неопределимой по определению. 274. Конец примечания. 48. Иван. А формы, они таятся в материи, как, например, шар таится в дереве. Кардинал. Ни в коем случае. Когда токарь делает шар, стачивая части дерева, пока не доберётся до формы шара, то возможность, которую токарь видит в дереве, сообразуясь с шаром в уме, переходит из потенциального modus бытия в действительное бытие. Его материальная причина дерево, действующая мастер, формальное прообраз в уме мастера и целевая сам мастер, который работал для себя. Три причины стекаются таким образом в мастере, четвёртая материальная, так и бог трёх причин, действующая, формальная и целевая причина всякого творения, а также и самой материи, которая тоже является причиной, потому что хоть она и не есть нечто, но без неё становящееся не могло бы стать. Примечание: о трёх причинах в боге охота за мудростью 822 275 конец примечания поскольку всё что в уме бога есть бог то есть вечность оно там не подвержено становлению но не становится и ничего чего нет в уме и замысле бога выходит истина всякой становящейся вещи с необходимостью есть ничто иное как её прообраз каким является ум бога тем самым становящееся будет образом этой её преобразующей формы ведь истина образа не образ, а прообраз если же становящееся сине истина, а образ истины, то неизбежно получается, что не сходя от непоколебимой вечности, оно принимается в изменчивом субстрате, где принимается не таким, какобо оно в вечности, а таким, каким может стать. 49. Ион. Если я хорошо понял, всё существует в Боге, и всё в нём истина, которая не больше и не меньше. Вещи пребывают там свёрнутым и неразвившимся образом, как круг в точке. Всё существует в движении, но там уже в развитии, примерно так, как бывает, когда точечное острие одной ножки циркуля повёртывается вокруг другого точечного острия, и точка развёртывает круг первоначально свёрнутый. Всё существует в возможности стать как круг в материи, которую можно растянуть в круг. И всё существует в определившейся возможности как действительно образом описанный круг. Кардинал Достотно полно ты подвёл итог всему, что помимо нашей темы, как-то вторглось в беседу. Вернёмся теперь к нашей игре, и я кратко изложу, что собирался. Иван, если бы я не видел, что ты щедр и подробнее, чем мы ожидали, ответил на всё и изложил учение достойное высоких созерцаний, то из-за нашего огромного желания слушать всё равно просил бы, как ты не устал, распространить начитае в длинных рассуждениях. Но сейчас сделай как предлагаешь. Будем изучать твои книги, надо думать полные такими вершинами. Примечание. Сравни Иоанна, глава 14, стих 2. 276. Конец примечания. 50 кардинал. По-моему, эти и другие вещи я не раз говорил и писал, может быть, лучше, чем сейчас, когда и силы слабеют, и память стала медлительной. Этой новоизобретённой игре, сразу всем понятной и весёлой, из-за частого смеха, вызываемого разнообразным и всегда неверным бегом шара, я решил придать порядок, не бесполезный для нашей цели. Я начертил знак там, где мы стоим, бросаю шар и круг на середине площадки. В середине круга трон царя. Его царство, заключённое внутри круга, есть царство жизни. В круге девять других. По правилу игры шар должен успокоиться от своего движения внутри круга. Более близкий к центру шар больше выигрывает, смотря по номеру круга, в котором успокаивается. Кто быстрее наберет тридцать четыре число лет Христа, будет победителем пятьдесят один. Игра, говорю я, означает движение нашей души из своего царства в царство жизни, где покой и вечное счастье. В его центре восседает наш царь и даритель жизни Иисус Христос. Когда он был подобен нам, он послал шар, глобус, своей личности – Персона. Так что тот успокоился в центре жизни и оставил нам пример, чтобы как он сделал, так сделали и мы. И наш шар следует за его шаром, хотя невозможно, чтобы другой шар достиг успокоения в том же центре жизни, в котором покоится шар Христа. Места и обители внутри круга бесчисленны, так что каждый шар успокаивается в своей собственной точке. или атоме, куда никакой другой никогда прийти не сможет. Примечание 37. Сравни 1, 6 и примечание 4, 276. 38. Галатянам. Глава 2, стих 20, 277. Конец примечаний. Никакие два шара не могут так же одинаково отстоять от центра, а всегда один больше, другой меньше. Каждый крестьянин должен подумать о том, что некоторые не имеют надежды на другую жизнь, и они движут свой шар здесь, среди земного. Другие имеют надежду на счастье, но стараются добиться той жизни своими собственными силами. И по своим законам, и они запускают шар в высоту, следуя силам своего ума и наставлениям своих пророков и учителей, причём их шары тоже не доходят до царства жизни. Третьи же беззаветно вступают на путь, о котором проповедовал и по которому ходил Христос, единородный сын Бога. Они обращаются к середине, где трон царя добродетелей, и посредника между Богом и людьми и посылают свой шар средним путём по следам Христа только они получают обитель в царстве жизни потому что только сын Божий сошедший с небес знал путь жизни и словом и делом открыл его верующим Иоанн ты говоришь верующим кто они 52 кардинал Кто верит, что Христос сын Божий, и через него возвещено Евангелие, они уверены в истине Евангелия, потому что сын Божий не лжёт, и предпочитают обетование Евангелия этой жизни, а не рады умереть здесь, лишь бы войти с Христом в вечную жизнь. Умереть нам так или иначе предстоит, но смерть за веру в сына Божьего несёт воздаяние вечной жизни. Неужели Бог, справедливый и многомилостивый, не наградит за верность человека умирающего во славу его? И какую награду, если не награду жизни, даст он тому, кто отдал за него жизнь? Разве Бог Не благороднее благородного человека щедро вознаграждающего раба за верность вплоть до принятия в Царствие, и если верующий избирает во славу Сына Божия претерпеть даже вечную смерть, то разве не будет дана ему в награду такая жизнь, где всегда и вечно он будет сознавать себя поистине живым и счастливым. 53 Иоанн Значит, не настоящие христиане те, кто не умирает, как Христос, во славу Бога. Кардинал. Христианин тот, кто предпочитает славу Бога собственной жизни и славе, и предпочитает так, что если будут испытания и преследования, останется прежним. В нём живёт Христос, не он сам живёт, поэтому он презирает мир сей и его жизнь. Примечание. Галатянам, глава 2, стих 20, 277. Конец примечания. Через веру в нём пребывает дух Сына Божьего Иисуса Христа. Умирев для мира, он живёт в Христе. Иоанн. Ты понимаешь, как трудно направить кривой шар, чтобы он следовал пути Христа. В Христе был Дух Божий, который привел его к центру и источнику жизни. Кардинал. Это очень легко, имеющему истинную веру, как я уже говорил, если шар твоей личности побуждается духом веры, твердая надежда ее ведет, а любовь привязывает к Христу, который тебя приведет с собой к жизни, но неверующему это невозможно. Иоанн. Понимаю, что это именно так. Кто не верит Христу как Сыну Бога, тот привязывается к миру и не надеется на лучшую жизнь. Наоборот, верующий среди напасти радуется, зная, что славная смерть дает бессмертную жизнь. Однако кажется почти невозможным, чтобы шар, по своей природе клонящийся вниз, не двигался бы так же, то есть не сбивался бы с прямой, причем один больше другого». 54. Кардинал. В том и вершина всех тайн этой игры научиться настойчевым упражнением так исправлять отклонения и природную кривизну, чтобы после многих перемен и шатких кружений и искривлений мы смогли всё-таки успокоиться в царстве жизни. Ты видишь, что один бросает шар одним способом, на другой другим, оставаясь одинаково кривым, шар от разного броска движется по-разному и успокаивается в разных точках, и вплоть до остановки никогда не ясно, где он в конце концов успокоится. Видящий, как от чего-то толчка шар попал близко к центру, думает, что хорошо бы следовать тому же способу, много раз пробует, и ему удаётся. Иоан Каждый шар особенный, искривлённый иначе, чем другой, так что один другому следовать не может. Кардинал. Верно. Никто не может в точности следовать тропинке другого, но надо, чтобы каждый, неустанно упражняясь, овладел отклонениями своего шара, своими страстями. соразмерив себя таким образом, человек должен потом постараться найти путь, на котором кривизна шара не помешает попасть в круг жизни. Примечание. Смотри, простец об опытах с весами. 167, 168, 278. Конец примечания. Здесь таинственный смысл игры добродетельным упражнением добиться управления даже кривым шаром, чтобы после непостоянных изгибов своего пути он смог успокоиться в царстве жизни. 55. Иоанн. Нет спора. При постоянной неровности, смотря по разнице броска каждого запускающего его человека, шар движется всегда не одинаково, причём каждый может по своему желанию запустить один и тот же шар различна. Так что хотя кривое окружение всё равно остаётся, однако движение вида изменяется. Но поскольку Каждый игрок намеревается попасть в центр круга, а шар останавливается там не всегда. И поскольку один и тот же игрок сейчас попадает близко к центру и потом имеет точно такое же намерение, а его шар уже далеко отклоняется от центра, то мы говорим, что в своем движении он следует не только намерению бросающего, но и случайности. Фортуна. Кардинал. Случайностью можно называть фортуна. Ну что происходит помимо намерения, а поскольку Каждый игрок целит в центр круга, то не случайность, если он попадает. Но и не в наших силах добиться, чтобы исполнилась наша воля. Пока шаркатится, мы внимательно смотрим, не приблизится ли он к центру и хотели бы, будь это в наших силах, помочь ему, чтобы он остановился в конце концов там. Но раз уж мы не направили его на этот путь и не придали ему необходимый для этого толчок, то при входящем Супер-вениэнте намерением изменить нами же навязанный ход не можем, как решившийся бежать с горы человек, когда разгонится даже при желании, не может себя удержать. 56. Поэтому надо быть внимательным при начале движения. Дурной обычай тоже движение никому не дает делать добро, пока человек не отложит его и не начнет добродетельное движение в доброй привычке. Так что плохие бегуны, даже если раскаиваются посреди бега, должны винить в плохом окончании бега не какие-то обстоятельства, обычно называемые судьбой или злой игрой случая, а только самих себя, что безрассудно в него ринулись. Ты прекрасно понимаешь, что запускаешь шар в движение, когда хочешь и как хочешь – Пускай бы даже расположение небес предначертало, что шар должен стоять неподвижно, влияние неба не свяжет твои руки так, чтобы ты при желании не смог запустить шар. Каждый человек свободное царство, как и царство универсума, содержащее в себе и небеса, и созвездия, которые в малом мире тоже содержатся, только сообразно человеку. 57. Иоанн. Получается, что даже в неблагоприятных обстоятельствах можно винить только самого себя. Кардинал. Да, это так. В нравственности и в тех действиях, которые зависит от человека как человека, никто не порочен по чужой вине. Иоанн. Как же тогда говорят о всемогуществе судьбы? Кардинал. Это сказал поэт, зная, что так утверждают философы-платоники, ведь они называют судьбой порядок и расположение всех вещей в своем собственном бытии. Они называют ее также определившейся необходимостью, поскольку этому расположению ничто не может противостоять. Примечания. Смотри, первое, сорок. И примечания, двадцать девятое. 279. -е. Конец примечания. Несчастным или счастливым это расположение или судьба являются не сами в себе, а только в том, что касается нас и последствий развёртывания вещей в актуальной действительности. Скажем бы человеком предполагает такое вот расположение и порядок, и если бы всё не было таким, каково оно есть, то не было бы человека. Тем самым это неизбежная необходимость, которой ничто не может противостоять. В этом смысле и всемогущая. Однако, поскольку Сократ и Платон в своей действительности не одинаковые люди, всемогущества не получается, ведь судьба или порядок и расположение счастливо или несчастно только в том, что касается этих людей, а один из них окажется удачливее по сравнению с другим. 258. «И судьба, выше названная мировой душой, не распоряжается в нашем царстве тем, что зависит от человека». Примечание. Там же, 280. -е. Конец примечания. «Каждый человек обладает свободным выбором, а именно выбором между валением и противлением, зная добродетель и порог». Что честно, что нечестно, что справедливо и что несправедливо, что похвально и что позорно, что славно, что скандально, и знаю, что надо избирать добро и отвергать зло, поскольку внутри него есть царь и судья подобных вещей, всё это неведомо животным. И тем самым зависит от человека как такового. Здесь и заключается его благородное царство никоим образом не подвластное ни универсуму, ни какому-то другому творению, а не во внешних благах, которые зовутся случайными и над которыми человек не властен, сколько бы ни напрягал волю. потому что они не подлежат воле, как выше перечисленные бессмертные блага, которые воле подлежат. Если хочет, бессмертная душа находит и свободно избирает себе бессмертные добродетели, бессмертный хлеб в своей подлинной жизни, как вегетативная телесная душа пригодную себе телесную пищу. И хотя невозможно предузнать пока шар движется, в какой точке он успокоится, причём даже входя иногда в круг, он ещё не обязательно. Из-за этого в нём же и останавливается. Но тем не менее, по поведению и постоянной практике можно правдоподобным предположением предвидеть, что шар примет успокоение внутри круга. труднее, однако, в круге какого порядка и совершенно невозможно в какой-то точке наш шар со своим тяжеловесным телом клоняющимся на земную сторону, и его движение, поскольку бросок делается человеком, немножко подобно земному человеку и его странствию. 59 человеческое движение тоже не может быть неизменно прямым человек тоже из-за тяготения к земле часто отклоняется непостоянно и всегда различно колеблесь тем не менее добродетельным упражнением он может привести свои круговращения к цели внутри круга и доброму и неотступному намерению помогает бог которого ищут в этом движении и который дает исполнение доброй воли, он направляет верующего и делает его совершенным, восполняя бессилие надеющихся на него своим всемогущим милосердием. Поэтому христианин, который делает все, что в его силах, пускай даже и чувствует, что его шар движется неровно, все-таки не расстраивается, веря в Бога, который не оставляет уповающих на него 60 лет. Вот тебе за такое короткое время достаточное разъяснение тайны этой игры, чтобы из немногого сказанного ты смог вывести многие важные вещи, и преуспел в своём движении. И пусть мы счастливо успокоимся в царстве жизни вместе с творём нашим Христом, который дарует нам это, единый, сильный и вовеки благословенный. Аминь.